Тот уже где-то лишился брони. С отвратительным чавканьем Рус вызволил лезвие из тела врага и увернулся от новых атак. Драчеслав повертел головой, пытаясь оценить обстановку. В темноте и отблесках огня все казалось каким-то странным и неясным, как в болезни или кошмарном сне. Ясно одно, вокруг кипела битва. Дрочеслав и представить не мог, что горстка новобранцев способна дать такой серьезный отпор многократно превосходящему противнику. Вот только ящеров было так много, что полное уничтожение отряда представлялось лишь вопросом времени. Ящеры массой теснили людей и тут, и там. Дрочеслав заметил, что его друг Бречеслав уже стоит на настоящей горе из убитых врагов, а ящеры катятся на него новыми волнами прямо по телам мертвых соратников, как неумолимый прибой. Рано или поздно силы оставят певца, и его песенка будет спета. Три ящеры одновременно напали на Дрочеслава с разных сторон, Предводитель отряда отскочил назад, надеясь, что это не обманный маневр со стороны врагов, как бы не напороться спиной на что-то острое. Подозрение оправдалось, сзади его уже поджидал очередной враг. Чужая сталь скользнула по крепкому доспеху, спасибо отцу и его мастерству. Дорочеслав Юлой закрутился, отбивая удары, но сам нападать не успевал. На подмогу ящерам пришла еще дюжина воинов, но они сражались беспорядочно, стихийно, мешая друг другу. Дрочеслав сумел воспользоваться этой заминкой и одним взмахом снес голову ближайшему ящеру уродливая клыкастая морда отправилась в полет с застывшим выражением недоумения. Это отвлекло остальных ящеров, повернувших головы, чтобы проследить за ее полетом. В этот момент в их нестройный круг ворвался Мишаня, чтобы помочь Драчеславу выбраться из окружения. Дрочеслав заработал клинком, а медведь пастью и клыками. Несколько мгновений, и с этими ящерами было покончено. Дрочеслав с благодарностью посмотрел на медведя и с горечью отметил, что мешание тоже досталось. Насколько позволяло освещение, Дрочеслав разглядел, что шерсть медведя слиплась клоками от своей чужой крови. Зверь заметно припадал на заднюю лапу. Окружающие ящеры не решались подходить к опасному зверю, и Дрочеслав получил короткую передышку. Он сбросил испачканный шлем, чтобы не мешал обзору все равно пропадать. Он вспомнил, как со взгляда на этот шлем и начался его долгий путь. И вот куда он его привел. К смерти в первом настоящем бою. Вряд ли когда-нибудь он наденет подобный шлем, даже если чудом выживет. В этой ужасной битве он обрел собственное лицо. С болью и ужасом он увидел, что его отряд несет новые потери. Над несколькими истерзанными телами русов Глумились проклятые ящеры, пинали останки и прыгали на них. У Дречеслава на глазах ящер-переросток, вроде того, чьим мечом сейчас орудовал предводитель отряда, склонился над поверженным русом, мощными лапами обхватил голову в помятом шлеме и с громким хрустом оторвал ее. Изверг покрутил страшный трофей в руках, а потом бросил его наблюдавшим за боем ящером. Те восторженно зашипели и принялись перебрасывать оторванную голову друг другу, как котята играли бы с клубком ниток. И тут вдруг над полем брани С нескольких сторон пронесся древний клич «Славянский зажим яйцами». Небо озарилось ярким светом. Над мрачной степью поднялись призрачные фигуры. Дречислав насчитал сразу дюжину величественных куриц. Домашние курицы кажутся безобидными, неуклюжими и глуповатыми. Драчеслав вдруг вспомнил несчастную птицу, первую кровь, которую он пролил. Явившиеся духи выглядели грозно, необузданные силы природы, безжалостные и.. Равнодушные к смертным Они величаво плыли над полем брани И несли невозможные прозрачные яйца Яйца падали на застывших в ужасе ящеров Где они касались земли Происходили жуткие взрывы Земля содрогалась от множественных сотрясений. Во все стороны летели обожженные тела и оторванные конечности. Через несколько кошмарных минут, растянувшихся на вечность, степь превратилась в безжизненный пейзаж, Испещренный воронками. Русы, ожидая больших разрушений, Сумели выбраться из области поражения. Все были в недоумении. Они уже не раз видели, Как действует это заклинание. Но подобное они наблюдали впервые. Очевидно, это следствие сцепления множества воль. Сразу несколько воинов применили одинаковое заклинание. Бой затих, наступило важное мгновение. Русы ощутили, что ящеры — Дрогнули. Противников по-прежнему не пересчитать, вот только существенная часть вражеского войска оказалась разбита могучей кучкой русов. «Назад!» — крикнул Драчеслав, «Отходим к каменным братьям!» Дрочеслав не смог подыскать слова «лучше», Каждый воин после сегодняшнего противостояния должен был обрести каменный памятник. Предводитель, наконец, решил воспользоваться преимуществом местности. Русы побежали прочь с поля боя, непобежденные, сохранившие жизни. С великой печалью... Предводитель пересчитывал отступающих. Вместе с собой он насчитал ровно Дюжину. Здоровека милорада корнеплода среди них не было. Значит, этот славный Рос обрел покой вместе с другими павшими братьями. Жаль. Что не успели попрощаться. Певец Бричеслав Соловей выжил. В этом ему помогли два длинных меча, которые он держал в руках. С поля брани вместе с Драчеславом уходило меньше половины из тех, кто вступил в бой. И мысль, что ушедшие забрали с собой Несравнимо больше врагов, Ничуть не утешала. Одно только радовало. Мишаня выжил и бежал вслед за людьми. Русы легко достигли прохода Между каменными изваяниями. В ожидании врага Драчеслав распорядился выстроиться в колонну подвоя. В тайне он надеялся, что ящеры отступят. Мешане он попросил уйти в хвост колонны, чтобы поддержать последних, кто способен будет сопротивляться. На удивление, медведь не стал упираться и послушно пошел в конец этой страшной очереди. По округе снова разлетелся пронзительный звук трубы, пугая воронье, кружившее на поле в ожидании пира. Ящеры, быстро оправившиеся отказалось бы, сокрушительного разгрома, восстановили строй и ручейком потекли к врагам. Дречислав стоял в первом ряду. Рядом с ним в шлеме с личиной застыл другой рус, сжимающий в руках меч. За ним еще пять пар воинов. Они должны были прийти на смену, если кто-то из передней колонны падет. Дюжина русов! Вот и все, что отделяло... Орду ящеров от Гипербореи. Ящеры не дали врагам передохнуть, И всей массой навалились на их построение. Несмотря на выигрышное положение, Дречеславу и его напарнику пришлось худо. Звери перли с ужасной силой и не стояли за ценой. Предводитель и безымянный рус, которого Дрочеслав не узнавал за личиной на шлеме, сразили не менее пяти десятков врагов, пока один, особенно проворный ящер, пробравшись по телам мертвых соратников, не всадил длинное копье прямо в глаз товарищу Дрочеслава. Проклятый ящер тотчас был убит метким ударом руса, пришедшего на смену товарищу. Во всей обороне русов произошла перестановка, но это никак не могло вернуть им мертвого товарища. Отбиваясь от врагов, Дрочеслав сыпал проклятиями потому что не знал имени убитого воина. Ему хотелось в прощальной молитве назвать всех по имени, но эта задача оказалась невыполнимой. Перед Драчеславом и его новым напарником росла груда из мертвых тел. Воины... С ног до головы были залиты их холодной кровью. Наступающие враги или шли по телам сородичей, или с риском для собственной жизни оттаскивали их, чтобы освободить проход. Никто из ящеров уже не нес с собой факелов, так что сражение продолжалось в тусклом лунном свете, напоминая не столько битву двух воинств, пусть и несопоставимых по численности, сколько борьбу за выживание с древних времен, не утихавшую на этой земле. Теряя друзей, Драчеслав медленно отступал, а ящеры неумолимо продвигались вперед. Время потянулось, исчисляемое не мгновениями, а яростными взмахами смертоносного оружия. Взмахи мгновения вели русов к неминуемой смерти. Воины падали один за другим, Собирая с врагов кровавую дань, Дрочеслав перестал что-либо чувствовать. Он превратился в машину смерти, которая медленно и последовательно делала то, ради чего была создана. разила врагов. Гибель товарища означало, что надо было отступить, прикрывая того, кто займет его место. Тело Драчеслава расчертили сотни ран. Никто из воинов не мог больше применить ни одного колдовского приема по-видимому. Отмеренное им колдовство было исчерпано, силы оставили их. Под светлеющим предрассветным небом, перед тысячеликим лицом грозного противника, их осталось всего трое. Дречислав, Бречеслав и Медведь с незамысловатым именем Мишаня. Дречислав вдруг услышал какой-то хриплый звук. Он не сразу понял, что это его собственный смех. Он заметил недоумение и страх на мордах наступающих врагов. «Поделись, тоже хочу...» посмеяться напоследок, — слабым голосом сказал Бричеслав. К тому моменту ему удалось сохранить не все зубы, так что не все слова он выговаривал так ясно, как прежде. — Все, как в твоей песне, — выпалил Дрычеслав, отражая новый выпад врага. Ждут дружину на рассвете. Смерть, погибель и война. Певец на Руси больше, чем певец. Чуть слышно просвистел взмыленный Бречеслав. Это всегда еще и пророк. В этот миг измученный Мишаня Едва стоявший на лапах, пропустил удар палицей, который ему нанес здоровенный ящер. Медведь с тихим, но пронзительным ревом бездыханно повалился на бок. Дречислав взвыл, глядя на эту безрадостную картину. Он под неудачным углом поставил свой меч Весь покрытый зазубринами И когда наступавший ящер Опустил топор на его лезвие Оно с немелодичным звоном Раскололось надвое В руке уруса остался Ржавый обрубок железа на рукояти Ящеры радостно взвыли предчувствуя победу Дарочеслав зарычал и бросил бесполезным обрубкам во врагов, а сам повернулся к медведю и прыгнул на его противника, который уже занес над мешанией палицу, чтобы добить. Бричеслав остался один на один с напирающими врагами. У певца Как будто открылось второе дыхание, и он закрутил мечами в обеих руках, не подпуская врагов к Драчеславу. Дречислав повалил ящера на землю и силой сдавил холодную шею противника. Ящер бился под ним, сучил ногами и размахивал хвостом, Пытался лапами рожать хватку, но Дречислав не намерен был его отпускать. Он душил его и душил, пока ящер не обмяк под ним. Бречеслав краем глаза посмотрел на товарища, попытался присвистнуть сквозь уцелевшие зубы и сказал... «Если у тебя будет сын, после такого тебе придется назвать его души змей». Дречислав расхохотался, как умалишенный, и повернул голову к приятелю. В этот момент отвлекшийся Бричеслав оступился, и напиравший на него ящер воспользовался этим. Огромный боевой топор с противным чавканьем вошел в лицо Бречеслава. Глаза певца, любителя созерцать красоту мира, вывалились из орбит. Мозг. Сочинивший столько замечательных песен Разлетелся в разные стороны И забрызгал камни, землю и ящеров Дречислав остался один Перед лицом безжалостного врага Он почувствовал, что сила и надежда окончательно оставили его. Он приподнялся с земли, встал на колени и расставил руки, как будто собираясь обнять устремившихся к нему ящеров. Враги повалили его, смяли, осыпая ударами и терзая острым железом. Сознание покинуло воина, и он устремился в спасительную темноту. Глава двадцать шестая Чернобог В кипящей кровью живых и мертвых каша Узнал бы ты тогда, как Чернобог велик, Какой бы ни был твой народ или язык, Как ни были б крепкие бойцы и копья ваши. А.А.К.Ф. Из цикла «Славянские боги» Драчеслав открыл глаза в незнакомом месте. Свет дрожал, как будто рядом горел костер или были развешаны факелы. Воин попытался приподняться на локтях и с удивлением обнаружил, что не чувствует боли. Подул холодный ветер, По коже побежали мурашки, и Рус понял, что на нем нет никакой одежды. Под телом что-то перекатывалось, впиваясь в кожу. Дрочеслав присмотрелся и в ужасе отпрянул. Он лежал на куче костей, выбеленных временем. Оступаясь, он вскочил на ноги, но бежать было некуда. Он находился в большой пещере, по землянистым стенам которой на неравном расстоянии друг от друга в грубые железные скобы были вставлены факелы. Пол был весь усыпан костями и черепами, и не все они выглядели как человеческие. С высокого влажного потолка с тускло светящимися каменными наростами капало. В этом странном месте пахло затхлой водой и тленом. Дречислав сначала ощутил чье-то присутствие, а потом до него донесся грубый смешок. В тенях у стены он разглядел какое-то движение. Снова подул ветер, Факелы как будто вспыхнули ярче, и из теней сформировалась фигура. Дрочеслав увидел перед собой сидящего на корточках в непринужденной позе высокого мужчину. Настолько высокого, что даже в такой позе его голова была вровень с головой Руса. «В этой пещере выпрямиться во весь рост ему было бы затруднительно». Незнакомец был одет только в простые черные штаны. Босые ноги с длинными желтоватыми ногтями давили костяной пол. Под мертвенно-бледной кожей перекатывались крепкие мышцы. Длинные прямые седые волосы падали на плечи, обрамляя худощавое костистое лицо, с длинным носом, напоминающим клюв хищной птицы. Из ноздрей торчали жесткие седые волосы. На суровом неприветливом лице особое внимание привлекали глаза, абсолютно черные, как две бездны, без белков и зрачков. Незнакомец всем своим образом напоминал хищную птицу, изготовившуюся к стремительному броску. Довершал жуткий образ чудовищных размеров черный молот. По черной деревянной рукояти и по каменному навершию бежали знаки, начертания которых были... Совершенно незнакомый Руссо. «Знаешь, кто перед тобой?» — сказал незнакомец. Его голос, безжизненный, мертвый, бесцветный, напоминало холодное вьюге, с которой приходит равнодушная смерть. Подобным голосом беспристрастно зачитывают приговоры. Его можно услышать, когда узнаешь по-настоящему безрадостные новости. Дречислав вдруг догадался, кто ему явился. Рус медленно кивнул, отвечая на вопрос незнакомца. «Назови мое имя». Проскрипел бледный человек. Чернобог! Три роковых слога упали, как три удара молота. Встань на колени перед смертью, сказал Чернобог, ногой и мертвый. Дрочеслав послушно выполнил повеление. Кости под ним заскрипели. «Обычно я не вмешиваюсь в игры людей и богов», — промолвил Бог Смерти. «Ко мне ведут все пути. Я — завершение любого начала. Я есть тьма, которая останется, когда погаснет солнце и другие звезды. Жизнь — всего лишь игра, в которой невозможно выиграть. Я...» «Проигрыш в этой игре! Я ее конец, и я вне ее!» Чернобог наклонился к Драчеславу, вытянув шею вперед, отчего стал еще больше походить на жуткую птицу. «Ты оборвал столь много жизней и столь стремительно, что привлек мое внимание. На краткий миг ты стал мной». Ты сделал то, что не смог сделать ни один смертный и ни один бессмертный до тебя. Ты подарил мне надежду. Если я захочу однажды сбросить оковы сознания, отложить этот молот и уйти за полосу, то я знаю, кому его передать. Чернобог внушительно положил жилистые руки на свое ужасающее оружие. Поэтому у меня есть для тебя дар. Твое дело принять его или отвергнуть. С этого момента у тебя два пути. Ты или умрешь, и игра закончится, враги сожгут твою родную землю, или... «Вернешься к жизни, и я сокрушу твоих врагов!» «Что? Взамен?» — выдавил из себя Дречислав. «Отрадно, что ты понимаешь правила», — улыбнулся Чернобок, показывая острые желтые зубы. «Взамен, дома, ты встретишь совсем не то, что ожидаешь». Дречислав вздрогнул, потому что за словами Чернобога скрывалась какая-то жуткая тайна. Будущее, которое он ему обещал, наверняка будет наполнено горечью. Но что может быть горше, чем погибель родной земли? Что выберешь ты, Дречислав, сын Сергея? Пророкотал Бог смерти. Жизнь или смерть? Жизнь, прошептал Драчеслав одними губами. Тьма сгустилась вокруг человека и бога, скрывая пещеру и заполняя собой все. Чернобог выпрямился во весь свой великанский рост. Суставы Бога захрустели. Он медленно поднял молот, легко приложил его к голове Дрычеслава, а потом стремительно поднял вверх, чтобы с размаху ударить. Дрычеслав вдруг осознал, что они с Чернобогом находятся на узкой тропе, где отряд русов целую ночь сдерживал отчаянный натиск ящеров. «Ящеры были тут». Они отпрягнули от неожиданных гостей. На нечеловеческих лицах застыл испуг. Они увидели Чернобога. Мрачный молотобоец опустил свое оружие. Молот ударился о землю. В небе ярко вспыхнула звезда и помчалась вниз, умирая. Земля содрогнулась и вздыбилась. От молота побежали глубокие трещины, провал рос и увеличивался, по его краям земля приходила в движение, исторгая из себя новые горы. Каменные скульптуры, изображавшие древних русов, накренились и повалились, разлетевшись каменными обломками. «Ящеры бежали!» оттянущихся к ним трещин, но те настигали их, земля осыпалась, и противники русов с беспомощными криками валились в раскрывшуюся под ними бездну. Сама местность изменила свои очертания, земля будто бы превратилась в кошмарную пасть, которая проглотила без остатка все несметное воинство ящеров. На глазах у Дречислава разыгралось бедствие мирового масштаба, уничтожение целого вида. Из раскрывшихся глубоких ран земли потекла Кипящая огненная кровь, сжигая остатки того, что избегло прожорливой бездны. Огонь прошелся по степи, выжигая ее, испепеляя ящеры и выжигая все их тайные норы. Их секреты обратились пеплом который унесет с собой степной ветер. Несметное воинство ящеров исчезло в одночасье, как будто его и не было, а вместе с ним в небытие канула и великая степь со всеми ее жителями. Теперь на месте равнины возвышались дышащие огнем высокие горы. Сознание Драчеслава не вынесло такой величественной и первобытной картины разрушения, и он снова упал без чувств. Последнее, что он увидел, это уродливая улыбка на лице Бога Смерти. Улыбка того, кто увидел, как хорошо он сделал свою работу. Глава двадцать седьмая Обратно. Безумие — повторение одних и тех же ошибок в ожидании разных результатов снова и снова. Сборник великих цитат, приписываемых всем подряд. Дрочеслав понял, что живой — потому что болела каждая клеточка тела. Прежде чем вернулась в память, пришла боль. Он не сразу вспомнил, кто он такой и откуда, но любое, даже самое маленькое движение отзывалось во всем теле пронзительной болью. Он почувствовал какие-то мягкие толчки в лицо. Они, по-видимому, его и разбудили. Дрочеслав с величайшим трудом заставил себя разлепить глаза. Он увидел перед собой медвежью морду. У него не было сил на то, чтобы испугаться. А потом пришло понимание... «Это же Мишаня! Живой!» И эта радостная мысль придала немного сил. Медведь радостно заворчал, увидев, что его старания наконец-то привели к желаемому. Он тыкал носом в щеку Руса, чтобы тот проснулся, и вот он пришел в себя. Дречислав со стоном перекатился на бок, а потом, опираясь о мягкое медвежье плечо, поднялся на ноги. Он был совершенно голый, на тело было страшно смотреть». Оно все было покрыто синяками и расчерчено глубокими ранами, на которых уже запеклась кровь. «Ничего, жить буду», — подумал Рус. «Куда подевалась моя одежда? Где доспехи?» Тут он вспомнил о страшном видении, в котором ему явился бог смерти. Во сне Драчеслав тоже был обнаженным. Он осмотрелся вокруг и увидел незнакомый пейзаж. В том причудливом наваждении Чернобог ударом молота изменил очертания местности вокруг. Драчеслава окружали незнакомые холмы, по которым бродили лошади и щипали травку, а вдалеке рисовались очертания гор с дымящимися шапками. Все это к ужасу Дрочеслава, служило подтверждением, что встреча с Богом произошла в действительности. Рус посмотрел на медведя, чья морда сложилась в вымученную улыбку. Зверь тоже знавал лучшие времена. Шерсть свалялась, кое-где и вовсе зияли проплешины. Но конечности, судя по всему, не пострадали, а удар по голове, очевидно, не лишил медведя рассудка. Драчеслав, ты очнулся!» Раздался радостный голос. Крусу и медведю спешили Владимир и Славослав, последние выжившие из отряда Дречислава, Те двое, кого он отправил, чтобы увести коней, и тем самым спас их от гибели. «Тут недалеко есть ручей, и мы попытались омыть твои раны, но они снова открылись. Мы со Славославом подумали, что лучше оставить тебя на свежем воздухе. Говорят, так лучше заживает», — от волнения затараторил Владимир. «Что случилось-то? Остальные мертвы?» — спросил Славослав. Дрочеслав кивнул, и русы печально потупили глаза. По лицам было видно, что скорбь деланная, они уже смирились с этой мыслью и пережили утрату. Тут так громыхнуло, кони разбежались, и мы их едва обратно собрали, — сказал Владимир после... «Почтительного молчания!» «А потом тебя, Мишаня, притащил!» «Он тебя за шкирку волок!» «Наверное, набил еще синяков по дороге!» «Сказал Славослав!» «За шкирку?» — переспросил Драчеслав. «Я был одет?» Владимир и Славослав переглянулись. «Да!» — ответил Владимир. «Это мы тебя разделили, чтоб осмотреть раны!» Драчеслав задумчиво посмотрел вдаль на новосозданную горную цепь. «Любава в порядке?» — спросил он наконец. «Твоя лошадь?» «Да, с ней все хорошо», — ответил Славослав. «Так что случилось-то? Что с ящерами?» Мы видели, как с неба упала какая-то яркая звезда. После этого земля встала дыбом. Мы подумали, она всех вас погубила, и тебя с братьями, и поганых ящеров. Совпало так? Или вы какое-то невиданное чародейство применили? Или кто-то из богов помог? Звезда... Бог, пробормотал Драчеслав, русы внимательно смотрели на предводителя, потерявшего свой отряд, и ждали, когда он ответит. Так сразу и не расскажешь, вздохнул Драчеслав. Да и поверить в такой рассказ будет непросто. Путь обратно в Байкальск выдался трудным. По дороге им встретилась только одна опасность. Как-то ночью на них напала стая голодных волков. Хищникам удалось задрать одну лошадь, не Любаву, к счастью для Дрочеслава. Мишаня без труда прогнал стаю. Волки решили не проверять свои силы в бою с медведем и убежали, поджав хвосты. Ехать было трудно, потому что каждая кочка, каждое движение лошади отзывались в теле дрычеслава нестерпимой болью. Воин понимал, что однажды боль стихнет, но в текущем мгновении ему от этого было ничуть не легче. Мишаня приходил в себя значительно быстрее, на то он и зверь. В несколько заходов Драчеслав, которому даже говорить было трудно, пересказал Владимиру и Славославу все, что пришлось ему пережить. Не умолчал он и о явлении Чернобога. Тут мнения русов разделились. Более приземленный Владимир не поверил в эту историю. Он решил, что бог смерти привиделся раненому Дречеславу, а землетрясение объяснил падением звезды на более впечатлительного словослава, наоборот, рассказ о Чернобоге произвел большое впечатление. Он несколько раз просил описать его повадки и внешность, после чего стал бояться теней и потерял сон. Что это за мир, если в нем действуют «Подобные силы», — сказал он. Жители Байкальска безрадостно встретили троих воинов. По их внешнему виду, по унылым лицам, по коням, которые вернулись без наездников, было ясно, что случилось горе. Остальные русы, ушедшие с Драчеславом, Не вернуться. Из города выехало тридцать молодых воинов, А назад пришли только трое. Люди провожали их тревожными взглядами. Какие вести привезли эти угрюмые гонцы? Медведь, сопровождавший их, уже не так пугал, как первый раз. Тысяцкий Радислав вышел им навстречу. На напряженном лице застыл немой вопрос. Привет, брат, первым начал Драчеслав. Я думал, никогда уже не увижу тебя, но боги решили иначе. Приветствую, Драчеслав, сказал Радислав. Остальные. Дречислав молча покачал головой. «Приютишь нас, смешаний? спросил Дречислав. «А то я теперь и не знаю, где мне остановиться». «Конечно, пойдем!» — Радислав приобнял друга за плечи. «Рад видеть тебя живым! Я позову волхва тебе». «Явно нужна помощь. Пару дней назад я выглядел еще хуже», — усмехнулся Дрочеслав. Осмотрев воина, Волх в Стаум сделал вывод, что после таких ранений и кровопотери Дрочеслав выжил только по Божьей милости. Рус посмотрел на старика со странным выражением. Радислав расспросил товарища о пережитых событиях. Владимир и Славослав поддакивали и в самых невероятных местах клялись и божились, подтверждая слова Дречислава. «Не история, а страшная сказка», — помолчав, сказал Радислав. «Особенно в конце» и она оставляет множество вопросов. «Не представляю, как ее воспримет князь». «Меня это мало заботит», — пробормотал Драчеслав. «Получается, угрозы со стороны ящеров больше нет?» — спросил Тысяцкий. «Не знаю». Пожал плечами Драчеслав и поморщился от боли. Мы перебили так много врагов, едва ли столько людей сыщется на всем белом свете. А это землетрясение погубило, наверное, еще больше. Но расслабляться нельзя, надо укреплять оборону наших городов отыскать согледатов Насчет завтрашнего разговора с князем, задумчиво сказал Радислав, может быть, не стоит ему рассказывать все как есть. Он человек раздражительный и недоверчивый. Сам понимаешь, явление Чернобога, в него трудно поверить. «Я тоже так думаю», — согласился Владимир. «Я расскажу все, как есть», — твердо сказал Драчеслав. «Полуправда — это тоже ложь, а врать я не намерен». Радислав только тяжело вздохнул в ответ. Мишаня тоже вздохнул, то ли подражая человеку, то ли озаботившись какими-то своими медвежьими печалями. Князь Святослав встретил Дречислава неприветливо. По своему обыкновению он сидел за обеденным столом и поглощал пищу. Помимо Дречислава и князя в палатах присутствовали волхв, Тысицкий и княжеские телохранители. Святослав слушал доклад Драчеслава невнимательно и с явным раздражением. Несколько раз он делал рукой нетерпеливый жест, призывая гостя ускориться. Драчеслав тоже почувствовал, как в нем от подобного отношения закипает злоба, Искомков рассказ закончил его как мог быстро. Когда предводитель отряда замолчал, в зале воцарилась тишина, нарушаемая только чавканьем князя. Одно мгновение шло за другим, но князь не спешил поделиться своим мнением. Ну и чё ж? наконец рявкнул Святослав, ударив кулаком по столу. Посуда с едой звякнула и подскочила. Князь, вчера Драчеслав пересказал мне то же самое при двух свидетелях. Они подтверждают его слова, вступился за друга Радислав. Закрой рот. «Мы не с тобой разговариваем!» Грубо прервал его князь. Гречеслав с неприязнью смотрел прямо на князя. «Сдается нам ты, недоумок, завел людей в какую-то дыру, где они все изгинули. А теперь городиши огород, чтобы мы тебе не наказали. А остальные два дурака...» Тебе поддакивают, чтобы и их головы не слетели с плеч. «Я говорю правду, князь!» Голос Дрочеслава дрожал от обиды и злости. «Что за нора с какими-то яйцами? Какое у нее назначение? Почему там были такие же оборотни, как мы встретили здесь?» И какая цель была у оборотня, который прятался у нас? Это какой-то лазутчик? Что случилось с псоглавцами? Вы же с них еще, с тем безбожником, начали эти бредни. Можем ли мы отыскать ту нору, чтобы подтвердить твои слова? А двух каменных истуканов... Князь сопровождал слова резкими жестами. Не думаю, что ее можно отыскать. Земля в том месте изменила очертания. Я говорил вам об этом, а истуканы упали и разбились, сказал Драчеслав и подумал, что зря. Святослав с самого начала намеревался от него отмахнуться, и его уже было не переубедить. — Удобно, не так ли? — усмехнулся князь. — Ни одного внятного ответа. — Мы что, сами должны до всего догадаться? Что нам делать с этими сведениями? — Да, на солнцеворот. «Землю и правда тряхнуло. Ну так это все ощутили. Мы даже проснулись среди ночи. У тебя тут одни вопросы и никаких ответов, даже в мелочах. Почему ящеры использовали стрелы только перед боем, а потом что, они у них закончились?» «Почему ты гонял отряд по степи туда-сюда вместо того, чтобы всем сидеть в укрытии, а вперед отправить дозорных, чтобы потом, сломя голову, бежать обратно к укрытию?» «Такой стратегии ты его научил, Радислав?» Последний вопрос уже был обращен, собственно, к Тысяцкому. Все молчали. «Отвечай, мать твою!» — взвизгнул князь, глядя на Драчеслава. «Ответь хоть на один вопрос!» Дрочеслав молчал, но взгляд от князя не отводил, чтобы тот не думал, будто рус принимает обвинение. «Ты, сказав, тебе явился Чернобог!» — не унимался Святослав. «Стаум!» — повернул князь голову к Волхву. «Как выглядит Чернобог?» «Высокий, и седой, с черной короной на голове», покручивая усы и разглядывая потолок, ответил Волхв. «Слышал, что у него могут быть длинные седые усы». «Была у него корона на голове», Драчеслав отрицательно мотнул головой. А, зараза, отмахнулся князь. Мы сами не знаем, зачем спросили. Я и не ожидал твоего понимания, князь, сказал Драчеслав. Угроза сохраняется. Если орда ящеров нагрянет под наши стены, мы должны быть готовы. Святослав расхохотался. «Ты даже не можешь придумать более-менее стройные бредни. Судя по твоим рассказам, три десятка молодых воинов без боевого опыта сокрушили целую тьму этих тварей. Так чего нам бояться? Пусть приходят и увидят». На что способны настоящие русские воины? На этих словах охранники князя дружно расхохотались, и Святослав вместе с ними. Тебя там не было, князь, прошипел Драчеслав. Ты сидел здесь и наслаждался обедом. «Знаешь, чего бы лучше вообще не было?» Князь подался вперед и выставил указательный палец в сторону Дречислава. «Таких умников, как ты! Ты взбаламутил народ, и каков исход? Без малого три дюжины семей остались без своих сыновей». А никакого ясного ответа даже на свои вопросы у тебя как не было, так и нет. Что значит, мы должны быть готовы? А мы разве не готовы? Мы не воспитываем новых воинов, не укрепляем наши стены. Ради такого вывода не нужно ходить за 3 9 земель. Дречислав испытал такое раздражение от этого разговора, что вдруг почувствовал, как в своих мыслях он переступает некую черту. «Я уже побил тебя однажды, князь», — спокойно сказал Дречислав. «Можем повторить». В зале повисла напряженная тишина. А потом охранники забряцали оружием, но князь громко расхохотался и махнул на них рукой. «Это не ты нас побил, неблагодарный дурак, а мы тебе поддались по доброте душевной» сказал святослав отсмеявшись и смахивая выступившие